Глава 12. От телефона я отрываюсь только тогда, когда бутылка в руках пустеет. На балконе скоренная наполовину пачка сигарет. Олег уже не пишет, но я раз за разом перечитываю каждое его сообщение. Каждое написанное им слово бьет по мне тысячу режущих зарядов, превращает душу в кровавый фарш, заставляя снова вспарывать едва затянувшиеся раны и испытывать боль. Каждое написанное им слово бежит по венам, тяжелым ядом, напоминая, что есть люди, для которых уже не светит солнце, и заставляя испытывать за это уничтожающее чувство вины, поднимаясь с дивана, собираясь на кухню, к холодильнику за новой бутылкой вина. Хочется напиться настолько, чтобы ничего не чувствовать, не испытывать. Но мое внимание... Отвлекает ноутбук, на экране которого мигает значок о непрочитанном сообщении на сайте. Человек. При одной мысли об этом мужчине становится чуть легче. Сажусь на стул и щелкаю по значку, чтобы прочесть. Человек. Ты занята? Весь вечер жду тебя тут. Я дома. Отправляю, не зная, что еще могу ответить. Человек. Что с настроением? Мне кажется, оно вывесило белый флаг. Удивительно, как по двум словам этот мужчина понял, что мое состояние далеко от позитивного. Очень далеко. Почти на другой планете. Планете боли и отчаяния. Снова. Теперь мне страшно. Ты следишь за мной? Человек. Нет. Просто обычно ты приветствуешь меня большим набором букв. Что-то случилось? Можно и так сказать. Мы можем увидеться. И если бы я могла, то прямо бы сейчас хотела бы оказаться рядом с ним, чтобы снова ночь, темнота комнаты, наглухо задернутые шторы и цитрусово-древесный аромат его тела, теплые, нежные руки, в которых ощущаешь себя нужной, защищенной, в безопасности от всего мира. Человек. «А как же угадать имя? Прямо сейчас?» «Завтра, в том же отеле. Сможешь? У тебя еще есть время это сделать. Но даже если не получится, я бы хотела, чтобы ты пришел». Отправляю, и спазм, который весь вечер сжимал мою грудную клетку, отпускает. Человек. «Конечно, я приду. Только давай в этот раз я оплачу номер. Я из тех допотопных мамонтов, которых унижает» если за него платит дама. Хорошо. Тогда скинешь сообщением время и в каком номере. Человек. Я немного со всеми этими интернетами, на вы. Но как справлюсь, все пришлю. Только чур не помогать. И я уже доставку продуктов освоил. И этого мамонта одолею. Его слова заставляют меня улыбнуться. И на мгновение позабыть о том, что хотелось надраться до беспамятства. Теперь же хотелось чая. «Горячего. Хотела предложить тебе пообщаться еще, но посмотрела на часы и поняла, что уже очень поздно. Наверное, ты уже хочешь спать. Человек. Моя милая тень. Я уже давно ночной житель этого города, и бессонница — мой верный спутник. Ты почти Бэтмен. Человек. Не очень разбираюсь в марвеловских героях, но вроде там был какой-то не совсем здоровый. Вот он ближе мне будет». Я очень хочу горячего чая. Подождешь, пока я схожу на кухню за чашкой? Человек. Конечно. Я поднимаюсь со стула, и взгляд тут же цепляется за оставленный на диване телефон. Но я осознанно запрещаю себе к нему прикасаться, хотя внутренний мазохист алчно этого жаждет. Я его понимаю, но инстинкт самосохранения оказывается сильней. Заставляю себя идти на кухню, и налив самую большую из имеющихся дома чашку чая, возвращаюсь к ноутбуку.